Глава шестая «Не позволишь?» — фыркнул он. «А кто тебя будет спрашивать?» Его жестокие слова вгрызаются в меня, сверля мне мозг, не отпускают. Я понимаю, что кошмарный сценарий сбывается. Сценарий, который против всяких доводов холодного рассудка все эти годы рисовало мне воображение. Вот однажды Артур по каким-то причинам одумается, вспомнит, что натворил и решит познакомиться с сыном. Только вовсе не так я себе представляла его возвращение. Почему-то решила, что бывший супруг решит действовать из-под тяжка, постарается добраться до Данила в обход, оставив меня в полном неведении. Но я глупо и совершенно забыла, что имею дело с бархановым, жестким, бескомпромиссным и давно бесповоротный чужим мне человеком. И этот-то человек не станет унижать свое эго обходными путями. Он просто явится на порог и безо всяких колебаний потребует». «Кто будет спрашивать?» — повторяю. «Тебе придется, раз уж ты сам явился сюда и даже поцелать не стал никого. А раз не стал поцелать, то причина должна быть действительно важная. Только извини, мне не верится, что ты вдруг из сентиментальных соображений решил с сыном налаживать связь». «Мои причины тебя не касаются», — отрезал Барханов. «Наш с тобой разговор. Считай, что я делаю тебе одолжение». Становиться в позу и высказывать свое негодование ты можешь сколько угодно. Это ничего не изменит. Но разве что ты потешишь свое самолюбие? Нет, эта встреча даже не повторяла мой кошмарный сценарий. Она во сто крат его усугубляла. Я-то представляла себе, что за все эти годы он, может быть, раскается, быть может, поймет, сколько боли мне причинил. Как же можно было быть настолько наивной? Потешить свое самолюбие все-таки не выдержала я. Ты можешь сколько угодно пытаться меня унижать. Может, это и сработало бы с той Варварой, которую ты когда-то знал. Сейчас не сработает. Каким бы жалким для тебя не было мое эго, я сумела выжить и все пережить. Я сумела». «Сумела?» — перебил он меня с откровенной насмешкой. «Погоди. Верно? Или я понимаю, что ты вообразила, будто все это время справлялась сама?» Синий взгляд изучал меня с ледяной беспристрастностью. «Что значит «вообразила»?» Мой голос мгновенно ослаб, а на плечи будто сто плита опустилась. Страшные подозрения уже закрадывались в душу, но я пока не позволяла им разгуляться вовсю. Бывший муж следил за сменой выражений на моем наверняка побелевшем лице, и, кажется, ему нравилось то, что он видел. Даже больше он рассчитывал на такую реакцию. «Ты, очевидно, решила, что всего добилась сама». Он ненадолго всё-таки оторвал от меня взгляд, высунув из кармана брюк правую руку и, ткнув в потолок, указательным пальцем очертил воображаемый круг. «Вот это всё ты считаешь своей справедливой заслугой?» И мне вдруг вспомнилось, с какой откровенной иронией он о помещении поинтересовался. «Я долго не могла место, подходящее подыскать, а потом не позвонили. Мне позвонили!» «Ну да!» Кивнул Барханов, увидев по моему ошалевшему взгляду, что до меня наконец-то дошло. «И дело ты своё крошечное сама завела, и сына в хорошую школу пристроила, и квартиру в приличном районе за бесценок снимаешь. Всё сама». И тут синий взгляд прожигает меня беспощадно, на вылет, уничтожает в немом противостоянии. Будто говорит мне, «Ты никто и ничто без меня, даже сейчас, даже спустя все эти годы». «К-как?» «Как ты, хриплю же, не надеясь справиться с рушащейся реальностью, которую я с такой осторожностью и старательностью выстраивала вокруг себя и сына все эти долгие годы?» «Как?» — с притворным удивлением переспрашивает бывший супруг. «Глупый вопрос, Варвара. Если я за что-то берусь, для меня нет невозможного. Думал, ты это знаешь и помнишь». В этих последних словах кроется что-то еще, какой-то иной дополнительный смысл. Но я не надеюсь его уловить, слишком раздавлено. Ты контролировал меня все это время на расстоянии...» «Громко сказано», — фыркает бывший муж. «У меня не было ни времени, ни желания за тобой постоянно следить. Но я не позволил бы собственному ребенку жить черт знает как». В мозг мне ввинчивается мысль, мол, да и пусть... Пусть даже все и так, как он говорит, считай, что вместо алиментов такими подарками откупился. Разве Данил не заслужил хоть что-нибудь получить от отца, о котором ничего толком ты -то и не знает? Но эта мысль крохотная и не слишком-то убедительная, когда вокруг нее ревет настоящий пожар едва-едва контролируемых эмоций. «Ты не имел права!» — цужу сквозь сжатые зубы. «Не имел права лезть в нашу жизнь!» Барханов на это лишь усмехается. «И что теперь? Что будет теперь, когда ты узнала страшную правду? Может, сейчас же уволишься и сына из школы заберешь? Съедешь с квартиры из чувства протеста? Внутри все горело, а я не могла придумать ответ». парханов удобно воспользовался моим позорным молчанием, кивнул. «Так я и думал. Поэтому не трать мое время». «Сегодня же собери сыну вещи. Он поедет со мной».